Студия Медиа Книга представляет. Гай Юли Орловский, Ричард Длинные руки. Книга седьмая. Виконт. Исполняет Дмитрий Карпов. Часть первая, глава первая. Зайчик взглянул в упор оранжевыми глазами. Теперь оранжевыми, что постепенно переходят в коричневый, обычный для всех коней. Совсем недавно это были глаза адского зверя, в глазницах бушевало багровое пламя. Я обнял его за голову, поцеловал в замшевый нос. Против обыкновения он не отстранился, брезгливо фыркая, в умных глазах тревога и настороженность. Обнюхал меня, как собака, очень тихо ржанул. Я погладил по шее, чувствуя под пальцами нежнейший шелк густой и длинной гривы. Боевые рыцарские кони, что достигают 10, а то и больше ладоней в холке и весят по 2000 фунтов, выглядят гигантами рядом с крестьянскими лошадками. Но мой зайчик и среди них, как гусь, среди уток. У самых могучих из рыцарских коней толстые кости и могучие мышцы. Они могут дать в галопе до 40 км в час. Правда, всего на несколько мгновений которые так важны для решающего удара. А вот скорость моего зайчика, так и не знаю. При сильной скачке разогревается, как кусок металла в горящем горне. На мне вспыхнет одежда раньше, чем узнаю предел, не говоря уже о том, что сам превращусь в кусок плохо зажаренного мяса. «Уже скоро», — пообещал я. «Сегодня же увидим каталаун». Оранжевость в его крупных глазах сменилась багровостью, а та опасно быстро перешла в пурпурное пламя. Словно на затухающие угли костра дохнуло свежим ветром. Как хорошо, когда не надо управлять конем. Зайчик всегда знает, куда я еду, куда хочу свернуть, когда надо идти к галопам, а когда следует перейти на шаг или остановиться вовсе. Сейчас, когда мы с ним столько отмерили миль, я начинаю думать, что сдружился он только со мной. Прежнему хозяину он просто служил, потому что создан для того, чтобы на нем ездили, чтобы носить всадника и перевозить на себе тяжести. Но ко мне прибегает на свист веселый и ликующий, знает, что обязательно обниму и поцелую, почешу между ушами, А потом он понесет меня на спине, гордясь таким великолепным всадником. Возможно, в моем предшественнике слишком много от нечеловека, а единорога создавали именно для человека. Не знаю, но готов душу опень, что зайчик привязался ко мне больше, чем просто к хозяину. Мулкат Фаэля тащится шагах в двадцати. Сам монах углубился в книгу, как только читает при такой тряске. Я оглянулся, уточнил зайчику. «Сегодня же заночуем в Каталауне. Может быть». Он фыркнул, покосился огненным глазом и снова фыркнул, обещая затоптать любого, кто выступит против нас на турнире. Дорога опасливо, поглядывая на темный мрачный лес, бежит в сторонке по выжженной солнцем рыжей земле. Небо плавится от дикой жары. Горячие капли срываются с хрустального свода и больно бьют по голове, плечам, спине. Я уж совсем собрался свернуть к деревьям, но дорога обреченно вздохнула, и, выбрав щель пошире, в темной, застывшей в пугающем молчании стене, сама бросилась торопливо напрямик. Мы старались не проезжать слишком близко к огромным стволам. Такие великаны обычно покрыты толстым слоем мха. На ветвях переговариваются птицы, которых даже я назвал бы странными, хотя в пернатости не силен. Однако птицы не должны хамелеонить, то и дело меняя окраску. У них перья должны быть как на спине, так и везде, а чешуя только на лапах, как напоминание о ящеричном происхождении. Эти же похожи на аквариумных рыбок, чешуйки так и сверкают. Зато пение больше похоже на царапание ножом по оконному стеклу. Мой конь и мул брата от резво стучат копытами. Деревья мрачные, но, и, к счастью, стоят редко. На темные поляны изредка падает солнечный свет, заставляя прятаться под коряги гигантских многоножек, уховерток размером с крысу и болотных клопов размером с ладонь, что приспособились жить вот так, под камнями и гниющими деревьями во влажном лесу. В приземистых мрачных дубах зияют темные дупла, как будто порода такая. Дубы все низкорослые, зато поперек себя шире, а в стволах обязательные дупла. Оттуда из темноты, либо огромные желтые глаза, что следят с лютой злобой, либо в пустых недрах дерева трепещет странный свет, словно светлячки освоили электросварку. Темный мох, облепляющий стволы, как будто чует наше приближение, начинает торопливо перемещаться по дереву, особенно заметно. Когда тропка проскакивает между двумя такими лесными великанами, на одном мох скапливается с южной стороны, на другом с северной, Даже наползает складками, бугрится. И все для того, чтобы дотянуться до коня или всадника. Пес вздумал взять на себя снабжение нашего маленького отряда свежим мясом. Таскает оленей, кабанов, гусей. Пару раз принес огромных, трепыхающихся рыбин. Хотя не видно вблизи ни ручья, ни реки. Потом он начал приносить их все чаще. Понравилось чувствовать себя водоплавающим монстром. Я всякий раз посматривал на брата Катфаэля, но монах молчит, еще не знает, что когда-то начнут беречь природу и фауну. А если молчит религия, то мне тем более важнее потренировать собачку, чем беречь эту сраную природу. В дальних кустах словно бы вспорхнула мелкая пташка. Я не успел шевельнуться. На шаг впереди с глухим стуком вонзилась в дерево стрела. Я инстинктивно ухватил за тонкое древка, выдернул. «Разбойники!» — вскрикнул сзади брат Катфаэль с детским испугом. «А кто теперь не разбойник?» — ответил я. Катфаэль пригнулся и торопливо оглянулся по сторонам. Я стрелу отбросил, цапнул лук орианта. Зелень колышится как причудливый занавес. Брат-катфаэль крикнул торопливо. «Лучше не останавливаться, брат-паладин!» «А что, — поинтересовался я, — насчет правой щеки?» «Вот-вот. Если по правой, подставь левую, а сам либо в печень, либо в другое место. Главное, посильнее!» шагах в тридцати сквозь зелень проступила красноватым цветом согнувшаяся человеческая фигура. Мерзавец выбрал неплохое место. За спиной почти чаще. Если обнаружат, успеет за буреломы. Я прицелился. Человек из-за листьев наблюдает, абсолютно уверенный, что незрим. Перед ним три стрелы, воткнуты в землю, лук в руках, одна стрела уже на тетиве. Брат Катфаэль покачал головой, но я вскинул лук. Щелкнула, стрела исчезла. Я продолжал держать глазами фигурку человека за листьями. Еще два дерева проплыли мимо, на миг закрыв цель. Я убрал лук, брат Тфаэль поерзал в седле. «И что?» «Милосердие милосердием», — ответил я. «Но как насчет карающей руки правосудия? Когда найдут со стрелой в груди, кто-то из лесных робингудов усомнится в доходности ремесла». Брат-катфаэль смотрел широко распахнутыми глазами. «Брат-паладин, ты рассмотрел?» «Да вот», — ответил я скромно, — «сумел». «Через такие кусты?» «Брат-катфаэль», — ответил я серьезно, «разве мы не сделали немалую, ну пусть не самую-самую, но все-таки услугу святой церкви? А она, как я уже понял, не любит оставаться должной. Так что...» Прислушайся к своим внутренностям. Ты уничтожил злейшего врага церкви, нечестивого колдуна. Забыл? Благодаря тебе еще один клочок земли, отвоеванный у нечисти, отныне принадлежит христианскому воинству. Он посерьезнел. Лицо застыло. По нему бегут ажурные тени редких ветвей. Кажется, что эти деревья двигаются нам навстречу, расступаются а затем то ли смыкаются за нашими спинами, то ли вообще исчезают, как говорят, бывает в некоторых зачарованных лесах. Мы пока что двигаемся по проселочной дороге, которая здесь не просто проселочная, а ву, так как ширина ее 15 футов, от нее отходят тропинки, Сентьер в 3 фута шириной, и тропки — это уже 8 футов. Встреченные крестьяне объяснили, что когда выйдем на дорогу, то есть Шима, шириной в 32 фута, то она и приведет прямо к Каталауну, ибо такие вот Шима прокладывают только между большими городами. Существуют, правда, еще и королевские тракты Шимьон-Роял в 54 фута шириной. По ним, говорят, можно передвигаться действительно с большой скоростью целыми отрядами. Эти дороги проложены поверх древних римских дорог. Ну да ладно, с дорогами. Сейчас все они ведут на турнир. Большой турнир в Каталауне. Можно сказать, грандиозный. Вообще-то турниры — это не что-то особенное. Проводятся примерно раз в две недели. То есть везде по королевству гремят турниры, но в большинстве своем это, так сказать, местного значения. А есть такие, на которые съезжаются знатные рыцари и герои даже из дальних королевств. Правда, даже эти грандиозные турниры ничего не стоят учредителям, так что их могут проводить хоть каждую неделю. Для турниров не надо строить специальные сооружения, как Колизей в Риме, достаточно ровного поля. Нет каких-либо призов, за исключением редчайших случаев, а призы рыцари захватывают сами. Еще помню, юный Сигизмунд рассказывал с придыханием в голосе, что один прославленный турнирный боец только за один сезон взял в плен 103 рыцаря, за которых получил в качестве выкупа баснословные богатства. Разве это не дороже любого золотого кубка или олимпийской медали? Даже размещением прибывших устроитель не занимается, об этом заботятся сами жители. Известно, что у хозяева гостиниц, постоялых дворов и вообще все торговцы мгновенно взвинчивают цены. Отцы городов платят огромные суммы, только бы турниры высшего класса проводились у них. Ну, как теперь при выборе места для Олимпиад. А все местные жители ждут такие турниры со страхом и восторгом. Словом, турнир посредством даже самым бедным рыцарям нужно только иметь коня и вооружение. Впрочем, особо бедные могут взять на прокат. Торговцы охотно дают в долг под огромные проценты. Так что не случайно встречаю то одного, то другого, а то и целые группы, что направляются в каталаун. Кусты затрещали. Пес вымахнул, раздвинув их. Как стебли травы. В пасте здоровенный олень. Это же какие шейные мускулы надо иметь, чтобы вот так нести. Я крикнул строго. «Раскормить нас жаждешь!» Кадфаэль тут же заступился. «Старается, собачка! Она у тебя добрая, брат-паладин!» «А потом трусцой от инфаркта?» котфаэль не понял, да особо и не допытывается. Я тоже не все понимаю из его речей. Пес посмотрел на меня с укором и положил оленя перед мулом Катфаэля. Тот слез и взгромоздил тушу на круп своего мула. А я снова вернулся к мыслям о турнире. Первые турниры мало отличались от настоящих боев на полях сражений. Сходились две равные по численности армии. Первую возглавлял один лорд, другую — другой. Кроме рыцарей принимали участие и пешие воины — копейщики, лучники, ратники. Эти либо атаковали сбитых с коней рыцарей, либо подрезали подпруги из стремена. Не было отличия и в целях. В турнире, главное, как и в реальном бою, захват пленных, их коней и доспехов. На таких турнирах погибало столько же, как и в настоящих боях, то есть мало. С мертвого ничего не возьмешь, а за живого родня заплатит выкуп, потому всегда стремились захватить в плен. Для этого нападали на одного в четвером, а самые хитрые выжидали в сторонке, чтобы вломиться на поле боя в момент, когда все едва дышат от усталости, и побыстрее нахватать пленных. Помню по школьной программе, папа Инносент II запретил турниры на Клермодском соборе в 1130 году. Потом другие папы этот запрет повторяли и повторяли, даже отлучали от церкви вовсе. Итак, на протяжении двух-трех веков, пока эти кровавые бои постигла та же участь, что и хоккей. Мой дед перестал смотреть матчи, когда игроки стали носить шлемы и защитные маски, а старые рыцари запрезирали и перестали посещать турниры, когда ввели запреты на добивающие удары когда стали разрешать драться только тупыми мечами и тупыми концами копий. Понятно, что рыцарские турниры начинались как жестокие и кровавые схватки феодалов. В этих схватках зачастую решалось, кому быть паханом. Церковь категорически запрещала любые турниры. Более того, церковным декретом запрещено отпивать убитых на турнирах. Их нельзя хоронить на общих кладбищах наряду с христианами, а надлежит закапывать только за оградой, где обычно хоронят варье, самоубийц и клятва преступников. Так что те места, которые издавна отводятся для епископа или архиепископа, и на этот раз либо останутся пустыми, либо их займет кто-либо из знати не неубоявшейся гнева церкви. Однако, если не ошибаюсь, уже открытие Бельведера в Ватикане было отмечено грандиознейшим турниром. Италия таких еще не видела. А это значит две вещи. Во-первых, рыцарские турниры из кровавых схваток превратились в красочные спектакли, где десятки строгих правил регламентировали бои и не допускали смертельного исхода. А во-вторых, церковь уже смирилась с этими турнирами, Потребовав лишь строжайшего соблюдения правил о недопущении смерти и увечья, моя беда в том, что сейчас как раз тот переходный период, когда турниры уже начинают обставляться как грандиозное зрелище, однако все еще сохраняют всю жестокость и грубость прошлых веков. Огромная ящерица размером Снильского крокодила вынурнула из зарослей чахлой травы. Вытянутая зубастая пасть с легкостью ухватила пробегающего мимо зайца. и Я невольно опустил ладонь на рукоять молота. Ящерица проследила за моим движением. Очертания ее тела вдруг стали зыбкими, нечеткими. Она с непостижимой скоростью начала опускаться в землю. Брат Катфаэль вскрикнул, перекрестился и торопливо забормотал молитву. «Отродье дьявола!» «Да нет», — вырвалось у меня, — «это такая порода». Вот только... «Что?» — спросил он. «В землях моего королевства», — ответил я туманно, — «их множество. Все вот так же закапываются, если пугнуть. Но там песок, а ящерицы длиной в ладонь и не толще пальца». Мой конь остановился над тем местом, куда закопалась ящерица. В продолговатую яму все еще сыплются комья, я пытался проследить взглядом, куда ушел этот могучий вибрационный снаряд. Вряд ли прямо под нами, наверняка уже сдвинулось вправо или влево на десяток шагов. Сожрет зайца под землей, или для трапезы выберется на свет божий. Катфаэль время от времени осенял крестным знаменем окрестности. «Я видал хищных рыб», — сообщил я, — «что прячутся на дне моря» зарывшись в песок, а когда подплывает глупая рыба, то бросок и дура в пасти. «То в песок», — возразил он, — «да еще на морском дне. Нет, это животное создано дьяволом. Какая ящерица может вот так в твердую землю, как в воду?» «Согласен», — сказал я, — «разве что магия. Скажи, братка Катфаэль, «А может ли животное пользоваться магией?» Он пугливо перекрестился. «Как можно?» «А почему нет?» «Чтобы убегать и прятаться. Звери какие только уловки не придумывают. Допустим, какой-то зверь, что не может догонять, придумал подманивать, прикидываясь, кому зайчиком, кому пучком сочной травы, кому вообще». Он подумал, сказал нерешительно. «Вообще я слышал в детстве что-то о хамелеоне, что прикидывался даже прекрасной девой, а когда рыцарь бросался к нему, то хамелеон пожирал его. Мощь его настолько велика, что несчастная жертва даже не понимала, что ее пожирают». Я задумался, в черепе вертится что-то знакомое, как будто тоже что-то подобное слышал, но вспомнить не мог, — сказал в утешение. Хорошие вещи все еще спрятаны в темноте. — И плохие тоже, — заметил Катфаэль мудро. — Не стоит рисковать, раскапывая чужое. Благороднее создавать свое. Его мул и мой конь идут рядом, иногда как будто переговариваются на своем языке. Утратив рог, мой адский жеребец уже ничем с виду не отличается от крупного боевого коня. Правда... Осталось отметина, повторяющее очертание основания рога. Но у многих коней на лбу всякого рода звездочки. Это просто украшение. Так что у меня конь просто конь, а вовсе не порождение колдовства прошлых эпох, добытое в схватке с чудовищным колдуном. А кроваво-красные глаза, похожие на разгорающиеся под ветерком горящие угли, как я уже сказал, все больше теряют пурпур. То ли благотворное воздействие света и солнца, ведь раньше это чудовище носилось по адским дорогам то ли влияние моего ангельского характера грозный пес нагонявший ужас на крестьян многих деревень сейчас бездумно и беззаботно носится над землей как низко летящая гигантская ласточка над прудом ныряет в кусты надолго исчезает выскакивает с перемазанной яичным желтком мордой спешно облизывается Встретив человека и признав его хозяином, тут же переложил на меня, как на вожака стаи, все заботы и планирование дальнейшей жизни, а сам превратился чуть ли не в щенка, огромного, беззаботного, гоняющегося даже за бабочками. Мои рыцарские доспехи в сидельном мешке за спиной, так что выгляжу так, как и стремлюсь. Сын одного из настолько бедных рыцарей что не сумел дать в дорогу ничего своему чаду, кроме коня, меча и потрепанной одежды.